Каждое кружное собрание дарило мне какой-то новый опыт. Там, где зал был настроен особо отчужденно, мне даже было как-то интереснее бороться за него. Я почти зримо видел, как люди преодолевают свое почти гипнотическое состояние трепета перед руководством и дирижирующим ими президиумом. Помню в этом плане было показательным окружное собрание в Гагаринском районе столицы. Среди его участников оказались очень сильные кандидаты. Писатель и публицист Юрий Черниченко, военный историк генерал Дмитрий Волкогонов, кинорежиссер Эльдар Рязанов, космонавт Алексей Леонов и другие, всего 10 кандидатов. Каждый в своем выступлении попросил собрание зарегистрировать всех десятерых кандидатов, чтобы на выборах народ уже сам решил, за кого ему голосовать. И поскольку выступление каждого кандидата было мощным, эмоциональным, убедительным, зал начал ломаться, дробиться, и в конце концов почти был весь готов отказаться от предоставленного ему права по отсеву неугодных. Что же тут началось? Как же Президиум просто измывался над людьми, придумывая одну ловку за другой, лишь бы это решение оставить всех не прошло? Всегда веселый, довольный и оптимистичный Эльдар Рязанов готов был взорваться от гнева, И к микрофону подбегали выборщики и клеймили позором президиум. Люди уже почти скандировали, требуем регистрации всех кандидатов. Это издевательство над всеми, борьба зала с проинструктированным, запрограммированным руководством собрания продолжалась до двух часов ночи. И в конце концов люди победили. В избирательной бюллетене... Были включены все кандидатуры. Я уезжал с этого окружного собрания с облегчением. Все-таки справедливость, здравый смысл восторжествовали. И одновременно с тяжелыми чувствами. Какая же страшная, безжалостная машина власти висит над нами. Изощренная и чудовищная конструкция, созданная сталиным и Сталинщиной. Скажите, это правда, что после окончания института вы пошли работать на стройку рабочим? Зачем вам это надо было? Говорят, что вас в отдавали под суд. Расскажите, как это было? Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний. После защиты диплома через час я уже сидел в поезде, ехал в Тбилиси на игры первенства страны. Так получилось, что все лето после института я проездил по соревнованиям то первенство страны, то вузовский турнир в Ленинграде, то кубок страны в Риге. Вернулся 6 сентября и пошел оформляться на работу, куда меня направили по распределению в Трест, Урал, Тяж, Труп, Строй. Как всякому выпускнику вуза мне предложили должность мастера на строительстве промышленных объектов. Я сказал, что мастером пока работать не пойду. Когда учился в институте, пришел к выводу, что хотя и сильный состав преподавателей был в Уральском политехническом институте, тем не менее некоторые профессора, доценты, те, кто был оторван от производства, слишком академично преподавали свои дисциплины, не связывая их с реальной жизнью производства. Поэтому сразу руководить стройкой людьми, не пощупав все своими руками, я считал большой ошибкой. По крайней мере, точно знал, что мне будет очень трудно, если любой бригадир с умыслом или без сможет обвести меня вокруг пальца, поскольку знание его непосредственно связаны с производством. Поэтому я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей, каждый месяц по одной. Месяц я проработал наравне с другими рабочими в бригаде каменщиков, ввел кирпичную кладку, сначала простую, потом посложнее. Работал не по одной смене, а полторы-две, для того, чтобы быстрее наработать опыт. Рабочие хоть и посмеивались над жаждой молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее помогали мне, подбадривали.